Эпилог. Следователю Крипаса Яну Мелому от начальника отдела по расследованию убийств Люнда Хагена. 17 февраля 2001 года. Посмотри-ка на эту вырезку из Нюа Вербслан Тиленген Ян. Спустя почти пять лет наши предположения подтвердились. Норвежка получила 10 лет за убийство. Суд приговорил уроженку Норвегии к 10 годам тюрьмы за то, что она в ноябре прошлого года заколола ножом своего мужа, а затем подожгла их общий дом неподалёку от Сюсберга. На момент преступления чита проживала в Швеции 3 года. Муж работал на шведской таможне. Суд не поверил словам женщины, утверждавшей, что в дом проникли грабители, а она, спасаясь, спряталась в подвале. По словам адвоката обвиняемой, они намерены обжаловать приговор в высшей инстанции.